Никита. Жорка, ты куда меня отправил? Жуков старался не сорваться на крик. Пить хотелось. Он пил: воду, минералку, сок, газировку, снова сок, квас. Корничные уже, наверное, задолбались заказы исполнять, а ему всё равно хотелось пить, а ещё рвало от всего, даже от воды. Точнее, особенно от воды. Один глоток и выворачивает буквально наизнанку. страшно и обидно и изнобит хорошее место мне порекомендовали аккурат для таких как ты психов придумано Больчевский на том конце провода что-то смачно жевал причавкивая и похрустывая скотина Посидишь пару недель отдохнёшь заметь дорогой мой я мог бы засунуть тебя в клинику где бы ты торчал не пару недель а пару месяцев под неусыпным и заботливым присмотром врачей Оплаченных за медь твоими же бабками. Склонившись над ванной, пришлось опереться рукой о стену. Никита сплюнул, точнее, попытался сплюнуть, но вязкая нить слюны приклеилась к губе и повисла струной. Струны у гитары он раньше он играл, хорошо играл и на рояле тоже. Но гитару он больше любит, она нежная. Тебя бы вывернули наружу, выкачали кровь, промыли бы печеньи остатки мозгов. А потом собрали бы всё это назад, и возможно, конечно, в итоге получился бы человек. Большеский до того влёкся, что даже чавкать перестал. Ну какая же он всё-таки скотина. Поддохный бы. Вот прямо тут, на коврике в ванной, он мягкий, приединный, тёмно-синий с оранжевыми морскими звёздами. Правда, места мало. А если калачиком свернуться, а накрыться полотенцем. Телефон выскальзывает. Ну, опол его, вернее, на коврик и ухом прижать. Ну, я же твой друг, не куша. И как другу, мне неприятно подобное насильственное лечение. Как другу, я понимаю, что ты не алкоголик, пока не алкоголик. Жуков кивнул, и трубка выскользнула, отъехав по гладкой плитке в сторону. Пришлось тянуться, а тянуться тяжело. От шевеления живот начинает опасно бурчать. Попытки третьей трубку удалось вернуть на прежнее место. Тебе лишь нужно отдохнуть, побыть наедине с собой и поразмыслить о жизни. Ты талантлив, Никита, ты очень талантлив. Так не будь же слабовольной падлой и найди в себе силы измениться. Жуков снова кивнул. Найдёт. Конечно, найдёт. Попить бы чего и поспать. И чтобы голова не болела и не тошнило больше. Жука, ты меня вообще слушаешь или уже успел нажраться? Я просил, чтобы никакой выпивки. Никакой. Не надо выпивки. И жорки не надо. Ничего не надо. Пусть все оставят в покое, дадут полежать на сине-оранжевом прорезиненном коврике. Как будто это море. В трубах за стеной шелестит вода. А ванна раковина на ножках-пирамидках за навеска от сквозняка вентиляции шевелится. Гладит по щеке и волосам ластится, закрыть телефон и глаза тоже, и думать о чем-нибудь приятном. Я буду жить, не зная для кого. Быть может просто, чтобы видеть солнце, быть может, чтобы чувствовать тепло и снова быть и снова быть не против. Строки рисовались на светло-бежевой плитке тонкими прожилочками, трещинками, словами, которые нужно записать немедленно, пока не исчезли. А они тают, и сил нет подняться, и в голове пусто, пусто. Значит, запомнить не получится. Никогда у него не получалось запоминать. От обиды на ускользающие строки Никита заплакал. Эл, Эл сделал предложение. Зря я сомневалась в нем. Нет, не сомневалась ни минутки, ни секундочки. Это были всего на всего пустые страхи, колодезные сны, как говорила няничка о ночных кошмарах. Не будет их больше. Я счастлива. Я всегда буду счастлива. Н.Б.